Особенности жизни в австралийских домах. Знаете, какая самая популярная обувь в Австралии? Нет, не шлёпки. С приходом осени, а она у нас с марта по май, я достаю свои меховые уги и не влезаю из них до начала весны, до сентября. Потому что в домах Австралии, как правило, нет отопления, и нас реально согревают только уги. В одних хожу в доме, в других — в магазин за кофе. У нас есть камин, но он согревает только гостиную, а до нашей спальни тепло просто не доходит. По непонятной причине кондиционер в нашем доме установлен тоже в гостиной. Еще из непонятностей. Два крана в ванной. Из одного течет холодная вода, а из другого горячая. Поэтому я всегда долго выбираю, какой из двух зол лучше. А ночью вы можете услышать громкий топот по крыше. Спокойствие. Только спокойствие. Это поссумы. Местные сумчатые животные устраивают свои гонки. Это Австралия, детка. А если вы живете в старом доме, как мы, и рядом с вами парк, то приготовьтесь к нашествию пауков-охотников. Не переживайте, они небольшие, размером с ладошку. мутанты таракана размером со спичечный коробок тоже любят заходить в гости и топать, словно маленькие лошадки. Ну, пожалуй, хватит вас пугать своими рассказами про австралийскую живность, а то не приедете в гости. Из приятных шоков то, что есть в вашем доме из техники, должно всегда работать. Например, вы сняли квартиру с посудомоечной машиной, и вдруг она выходит из строя. Вы информируете об этом вашего арендодателя, и он покупает вам новую. Согласитесь, очень удобно, если снимаете, и неудобно, если сдаете. А еще в Австралии всего за один австралийский доллар можно снять пятикомнатный дом. Шутка ли? Но по цене менее, чем одного стаканчика кофе можно снять приличный дом в сельских населенных пунктах Австралии. Некоторые фермеры в Австралии, в нашем штате Ньюсайз-Уэст, кстати предлагает арендовать их дома всего за один австралийский доллар в неделю, чтобы поддержать свои маленькие городки. Правда, у них есть одно условие. Нужно, чтобы ваши дети стали посещать местную школу. И желательно, чтобы детей у вас было много. Очень много. Чем больше, тем лучше. В связи с засухой, вызвавшей массовый отток жителей сельских районов штата Новый Южный Уэльс, школы борются за то, чтобы привлечь достаточно учеников в свои крохотные здания. Логика простая. Если в школах мало учеников, финансирование прекращается, школы закрывается, и родителям приходится возить своих детей за сотню километров. Чтобы этого избежать, они решили, что им выгоднее сдавать по дешевке свои дополнительные дома, привлекая таким образом новых учеников школы. Многие из этих домов с тремя или пятью спальнями находятся в значительных кварталах вблизи необжитых городов Оранж, Беллингтон и Паркс, более чем в 350 километрах к западу от Сиднея. А вы согласились бы жить в просторном большом доме, но вдали от цивилизации? Для сравнения скажу, что обычно аренда домов в Сиднее в неделю составляет от 800 до 1000 австралийских долларов. Как я вам уже рассказала, австралийские дома очень холодные, так как в них нет централизованного отопления, за редким исключением. Греться в них можно только с помощью обогревателя, а электроэнергия в Австралии, ну, очень дорогая. Зимой температура в Сиднее почти такая же, как в моем родном городе чуть-чуть летом. Ты из Сибири? А, ну тогда тебе точно не холодно. Эту фразу я слышу здесь постоянно, когда рассказываю, откуда приехала в Австралию. Потом вижу удивленный взгляд, когда люди начинают замечать, сколько на мне слоев одежды. У нас в квартирах в Сибири всегда тепло было, поэтому я не могу выносить здешний холод в домах, начиная снова и снова объяснять, кутая Оренбургский пуховый платок. Если вы думаете, что в Австралии всегда невносимая жара, то сильно ошибаетесь. В Австралии сейчас зима, и температура иногда опускается до плюс четырех. Ха, скажете вы, у нас зимой минус сорок бывает. Да, но в ваших домах есть отопление, у нас нет. Поэтому нам приходится порой искать самые необычные способы согреться. Первый. Например, USB-перчатки с портативным зарядным устройством. На вид обычные вязаные перчатки, оснащенные проводом с разъемом наподобие флешки. Как только начинаете замерзать, подключайте провод к зарядному устройству, и через 5 минут перчатки нагреваются до 46 градусов. Второе. Продукты. Не путать с напитками. Для согрева. Даже если вы не голодны, небольшие порции горячей пищи, например, бульона, в мороз помогут согреться. Спасибо моей свекрови. С ней мы почти всегда обеспечены свежим супом. Среди жарких продуктов также мясо, рыба, орехи, картофель, сыр, тыква, курага, Бананы, виноград. Еще помогают лук и хрен, специи, имбирь, корица, карри, перец, тмин и чеснок. Третье. Электросапоги. Удивительно, но такой сапог был даже у моей бабушки. В советское время мой дядя привез ей такой чудо-обогреватель для ног из Индии. Четвертое. Электропростынь и электропокрывало с пультом управления. Очень нужная вещь. Особенно приятно вечером нагреть постель и нырнуть туда. У таких простыней есть возможность выставлять время нагрева и температуру от слегка теплой до приятно горяченькой. Пятое. Ну и согреваемся смехом. Если вы хотя бы раз улыбнулись, слушая эту главу российской зимой, значит я вас хотя бы чуть-чуть согрела.